Глотаю очередную таблетку ибупрофена и со вздохом гляжу на экран лэптопа. Репортаж о взрыве я писал на пути из Стамбула в самолете, когда кишки еще крутило и отчаянно хотелось спать, что, разумеется, заметно. Документальное повествование, смахивающее на билетристику. Это ни то, ни сё. В 11 утра по североамериканскому восточному времени ожидается заявление Рамсвилда по Ираку, но до него еще минут 50. Включаю телевизор, нахожу канал CNN, убираю звук. Какой-то репортёр из Белого дома излагает предположение источника близкого к Министерству обороны насчёт грядущего выступления Рамсфельда. Нифа в своей кроватке зевает и откладывает альманах спасения диких животных за 2004 год. Пап, включи мне Дору путешественницу. Нет, малышка, мне нужно кое-что проверить для работы. А этот большой белый дом у бандита? Нет, это настоящий белый дом в Вашингтоне. А почему он белый? В нём живут только белые люди? Э, -э, -э да. Я выключил телевизор. По расписанию. А номер дедушки Дэева и бабушки Кэт прямо над нами. Надо бы почитать ей перед сном, Холли всегда ей читает. Но мне не терпится дописать статью. Да, они этажом выше, но не прямо над нами. За окном кричат чайки. Тюлевая занавеска легонько покачивается и вздыхает. Пап, а давай сходим к Дуаэту Сильвервинду, когда я проснусь. Так, прекращаем разговоры. Закрывай глазки и засыпай. Ты сказал маме, что тоже будешь спать? Да, сейчас лягу. Только ты засыпай первая, потому что мне ещё нужно закончить статью и до вечера отправить её по электронной почте в Нью-Йорк. А потом признаться Холи Ифе, что в четверг я не попаду на спектакль «Волшебник из страны Оз». Зачем? Как ты думаешь, откуда берутся деньги на еду, одежду и книжки про спасение диких животных? Из твоего кармана и из маминого. А как они туда попадают? От денежной феи. Ну, тогда я и есть денежная фея. Мама тоже зарабатывает деньги на своей работе. Верно. Но Лондон очень дорогой город, так что зарабатывать приходится нам обоим. Я всё размышляю, чем бы заменить чересчур образное пространство между атомами, как вдруг пикает сигнал электронной почты. Подтверждение из Air France. Я снова возвращаюсь к статье, но варианта замены вспомнить не могу. А почему Лондон дорогой город, пап? Ифа, прекрати. Мне надо ещё немножко поработать. Закрой глазки. Ладно. Она презрительно фыркает, укладывается и притворно храпит, как телепузик. Это ужасно раздражает, но я не могу придумать, как бы ее заткнуть и при этом не довести до слез. Лучше выждать. Первой мыслью было. Печатаю я. Я жив. Второй. Пап, а можно я сама схожу к Дуайту Сильвервинду? Главное не сорваться. Нет, тебе всего шесть, Ифа. Но я же знаю дорогу. Выйти из отеля, перейти по зебре улицу, потом сразу по пирсу и все. Но просто мини-холли. Будущее создаем мы сами, а не какой-то странный тип с выдуманным именем. А теперь прошу тебя, дай мне поработать. Она обнимает игрушечного песца. Я возвращаюсь к статье. Моей первой мыслью было «Я жив», а второй «Ни в коем случае не вставай». Если обстреливают из гранатомёта, то взрывы могут повториться. Третий. Пап, а ты разве не хочешь узнать, что с тобой случится в будущем? Несколько секунд. Я выдерживаю напряжённое молчание. Нет. Почему? Потому что вспоминаю загадочный сценарий двоюродной бабушки Эйлиш, семью Нассера, майора Хакинсака, жаркий летний день в 1984 году. узкую тропку в устье Темзы, себя на велосипеде, девушку в футболке с надписью квадрофения и в джинсах таких же чёрных, как её коротко стриженные волосы, спящую на галечном пляже, положив голову на спортивную сумку. Внутренний голос твердящий: "Проезжай, не останавливайся". Но я всё-таки остановился. Закрываю ноутбук, подхожу к кроватке Ифы, сбрасываю с ног туфли, ложусь рядом с дочкой. А если бы я узнал, что со мной, или ещё хуже с мамой, или с тобой, должно случиться что-то плохое, но не мог бы этого изменить. Нет уж, лучше ничего не знать заранее и просто наслаждаться каждым солнечным деньком. И посерьёзнно глядит на меня огромными глазами. А если бы ты мог это изменить? Я собираю волосы у неё на макушке в некое подобие самурайского пучка. «А если все-таки не мог бы, маленькая мисс Ананас?» «Эй, я никакой не...» Она сладко зевает. «Ананас!» Я тоже невольно зеваю, и она смеется. «Ага, я и тебя заразила зевотой». «Ну, тогда я тоже с тобой вздремну». «Это весьма кстати». Ифа часик поспит, а я минут через двадцать встану, послушаю позднее опровержение Рамсфилда, допишу статью и придумаю, как сказать Холли и трусливому льву, что в среду я должен быть в Каире. Спи, малышка, сладких снов. Повторяю я любимую присказку Холли. Не корми во сне клопов. Эд, Эд. Мне снится, что Холли будет меня в гостиничном номере, и глаза у нее ужасно испуганные. как у лошади, которую ведут на убой. Холли почему-то повторяет «Где Ифа?» Но ведь Ифа здесь, спит у меня под боком. С силой тяжести что-то не так. Ноги и руки слишком легкие, не слушаются. И я пытаюсь спросить, в чем дело? Но Холли похожа на какую-то ненастоящую Холли. «Эд, где Ифа?» «Здесь». Я приподнимаю одеяло. Под ним лежит игрушечный песец, Разряд в 20 тысяч вольт возвращает меня к действительности. Так, только без паники. В туалете. Я только что проверила. Эд, где она? Ифа? Выходи. Ифа, это уже не смешно. Я встаю. Под ногой скользит альманах спасения диких животных за 2004 год, упавший на пол. Заглядываю в шкафы, в узкую дюйма-два щель под кроватью, в туалет, в душевую кабинку. «Мои кости превращаются в мягкий пластилин. Дочери нет. Она была здесь. Мы с ней уснули буквально минуту назад. Смотрю на часы в панели телевизора. 16.20. Охренеть! Бросаюсь к окну, будто... будто надеюсь увидеть ее внизу, среди воскресной толпы на набережной. Большим пальцем ноги ударяюсь обо что-то. Боль высверливает дыру в памяти». И фа спрашивала, где номер Дейвы и Кэт, а потом, почему я нельзя одной сходить к Дуайту Сильвервинду. Ещё сандалиифы, их нет. Холи что-то говорит, но я напрочь забыл родной язык. Слышу только невразумительный набор гласных и согласных. Она умолкает, ждёт ответа. Наверное, она пошла искать тебя или дедушку с бабушкой, или или всё-таки сбежала на пирс к прорицателю. Сходи к номер к родителям и попроси дежурного у стойки регистрации ни в коем случае не выпускать из гостиницы шестилетнюю девочку в, в Ох, да во что же она одета? В майке с зеброй. А я проверю на персе. Вбиваю ноги в туфли, бросаюсь к выходу из комнаты, а Холи кричит вслед. Телефон взял, проверяю, отвечаю. Да. И опрометью бросаюсь по коридорам к лифтам, где у огромного бронзового горшка со спидистрой до исторических размеров стоят две старушки в цветастых платьях, будто сошедшие со страниц Агаты Кристи. Тычу кнопку вниз, но лифт не приходит, и я снова жму и жму на кнопку, чертыхая себе под нос». И старушки гневно глядят на меня, и тут, наконец, приходит лифт. Двери открываются, и Дарт Вейдер, воздев световой меч, спрашивает с билфастским выговором. «Вам наверх?» И я, как пенком по яйцам, сраженная мыслью о быфе на гостиничной крыше, киваю и вхожу. Одна из мисс Марпл говорит. «Нам вообще-то вниз, но ваш наряд просто очарователен». «Тьфу ты, о чем это я?» Глупости какие. Выход на крышу наверняка заперт по правилам техники безопасности. Ифа на пирсе, выскакиваю из лифта, бьющие колодки смыкающиеся двери, они снова распахиваются, и Дарт Вейдер говорит: "Думать надо, приятель". На лестницу, бросаюсь по стрелке с надписью "Выход к следующему указателю", затем к следующему и к следующему. Ковёр заглушает шаги. Впереди две старушки садятся в лифт. Я кричу «Подождите! Держите дверь!» И прыгаю, как Майкл Джордан, наступаю на свои же шнурки и проезжаю на пузе ярдов десять, обдирая кадыка ковер. А двери лифта с ручанием захлопываются, и ни одна из агат Кристи их не придерживает. Не могут или не хотят, суки. И я колочу по кнопке вызова большим пальцем. Надолбанный лифт уезжает. А моя доверчивая невинная девочка шаг за шагом приближается к будке с запирающейся дверью, где сидит сомнительный тип, у кого под мерлинской мантией наверняка нет подштанников. Завязываю шнурки, на шаг отступая от лифта. Кабина останавливается на седьмом этаже. Лет через десять спускается на шестой. Стоит там еще десятилетие, а из горла уже рвется отчаянный вопль. И тут я замечаю за спидистре стеклянную дверь, ведущую на лестницу. Чёрт побери! Срываюсь вниз по голкой лестнице, прямо как герой боевика, только колени подгибаются. Да и вообще, какой герой боевика, кляд носом, присматривая за родной дочерью, за любимой, единственной, очаровательной, смешной, идеальной и такой беззащитной девочкой. Несусь вниз, с этажа на этаж, эдакое путешествие к центру земли. Запах краски усиливается. Маляр на стремянке, ей-богу, приятель, мозги отшибёшь. Подбегаю к двери с надписью "Запасной выход" и крошечным замызганным оконцем, за которым виднеется подземная разгрузочная площадка. Значит, это задний двор гостиницы, а не парадный вход. И проклятая дверь заперта. Какого чёрта я не дождался долбаного лифта? Вихрем проношусь по служебному коридору, торможу на отписе цокольный этаж, и откуда-то возникает мучительная уверенность, что я в лабиринте не поворотов и дверей, а приоритетов и решений, по которому я блуждаю не пару минут, а целую вечность, потому что много лет назад свернул куда-то не туда и теперь не могу вернуться. и упираюсь в дверь с надписью «Выход», и поворачиваю ручку, тяну, но дверь не открывается, потому что ее надо толкнуть, и я толкаю. Что это? Выставочный зал невероятной величины и ширины, и высоты. И я не понимаю, как отель «Маритайм» вмещает в себя это необъятное пространство, наверняка уходящее под фундаменты соседних домов и под набережную, и, возможно, даже под «Ла-Манш». Там по бульварам между рядами ларьков и киоскоп бродят тысячи людей, и толпа шумит, как океан. Некоторые в обычной одежде, но большинство в маскарадных костюмах. Супермены, Бэтмены, Хранители, Докторы Споки, Докторы Кто и Докторы Зло. Троица Си-3Пио, пара Клинганов, ящероподобный Силурианин, вереница молоденьких китаянок, наряженных Гарри Поттерами. бородатая женщина-кошка, теребящая лямку ливчика, стоял горил из планеты обезьян, целый выводок агентов Смита из матрицы, ходячий Тардис, измочаленный Шварценеггер с остатками эндоскелета Т-800, болтовня, смех, бурные дебаты. Может быть, и попала в это сборище чудаков, геков и фантазёров. Как я отсюда выбраться? Как мне отсюда выбраться? А Вон через те большие двери на дальнем конце зала, где висит растяжка "Фестиваль Планета Брайтон 2004", я спешу туда, проталкиваясь сквозь медленный поток фанатов, разглядывающих мангу, трибло в футболке с надписью "Стартрекавцы вставляют в турбодвигатели" пластмассовые модели звездолёта "Энтерпрайз" и атлети в металле звёздные крейсеры "Галактика". Пробегая мимо Далика, декламирующего «красотка, парень и монах, все после смерти, только прах». Огибаю человека-невидимку, проскальзываю за спиной у Минга Беспощадного, протискиваюсь между рук Хайми и окончательно сбиваюсь с пути. Теряю выход, теряю Ифу, теряю мой север, мой юг, мой запад, мой восток и в отчаянии обращаюсь к Йоде, и он отвечает «вон там, у сортиров, приятель». и течет пайцам, и я наконец попадаю в гостиничный вестибюль, прохожу между каким-то юным корреспондентом и судьёй Дредом, выскакиваю на улицу в пропахший солёными чипсами день, лавирую между машинами, бегу к набережной. Гудят клаксоны, но сегодня мне не до правил дорожного движения. Хорошая погода превращает набережную в адскую версию игры, где Оли Там прогуливается счастливое человечество, семьи, не терявшие шестилетних девочек по рассеянности, по недосмотру. И я готов продать душу с потрохами, лишь бы вернуться на час назад в наш номер, не досадовать Наифу, а сказать ей: "Прости, я был не в духе, извини, мы обязательно сходим к твоему мистеру Сильвервинду". Если бы Ифа была со мной, я год бы этому проฉлыги волшебнику свою банковскую карту и подтирал бы ему жопу целый год и один день, или забежать на час вперёд, когда Ифа окатится живой и невредимой, то я первым делом позвонил бы Оле в Санны, сказал: "Извини, но интервью Дюфросне пусть берёт Хари или Джен. Боже мой, Господи, сделай так, чтобы Ифа сейчас выбежала из толпы и прыгнула ко мне на руки. Сделай так, чтобы ни один гнусный тип не затащил её в свою поганую машину. Нет, нет, об этом даже думать не смей. На пирс, из пирса течёт волною сельцкая река. Я бросаюсь против течения, но тут же замедляю ход, чтобы ни в коем случае не пропустить Ифу, вдруг она идёт обратно, ищет папу в толпе. Надо внимательно вглядываться в лица, смотреть в оба, искать ифу, не думать ни о газетных заголовках исчезновения дочери военного корреспондента, ни о слёзных призывах с телевизионных экранов, ни о заявлениях адвоката Сайксов, тех самых Сайксов, которые уже однажды пережили подобный кошмар. Трагедия вновь обрушилась на семью Дж. Сайкса. О неделях в 1984 году, когда капитан Марла закрыли по семейным обстоятельствам, как гласило объявление на запертой двери. А в газетах пару раз появлялись сообщения о том, что видели мальчика, похожего на Джека. Но каждый раз это оказывался не он. А Кэт говорила, прости Эд, она никого не хочет видеть. И в итоге я так и не отправился путешествовать по Европе с абонементом Интеррейл. а все лето проработал в магазине садовых принадлежностей у кольцевой развязки на шоссе А2. Я считал, что тоже виноват в случившемся. Ведь если бы тем субботним вечером я уговорил Холли вернуться домой, а не взломал замок на церковных дверях, может быть, Джек и не пропал бы. Но Холли мне очень нравилось. И я тогда на что-то надеялся. Тут у меня звонит телефон. «Господи, спаси и сохрани!» Это Холли, твердая как кремень. И я молюсь про себя: "Господи, сделай так, чтобы это были хорошие новости". И спрашиваю: "Что слышно?" "Ничего. Мама и папа её не видели". "А у тебя что?" "Ещё её на персе. Я предупредил управляющего, он сделал объявление по гостиничной системе оповещения. Брендон сидит в вестибюле и следит за дверью. Говорят, что полицейские ещё не скоро придут, но Рут от них не отстанет. И я позвоню, как только доберусь до прорицателя. Ладно, конец связи. Я уже возле пассажа. Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. Черноволосая девочка в майке с зеброй и в зеленых леггинсах вбегает в распахнутые двери. Господи, это же она. Это точно. И отчаянная надежда гранаты взрывается в груди. И я кричу «Ифа!» Люди оглядываются, озираются, не могут понять, кто это орет, как сумасшедший». Но Ифа даже не оборачивается, проталкиваясь между загорелыми плечами, рожками мороженого и пластиковыми стаканами ледяного сплаш-паппис. Получим, я все чувства путаются. «Ифа!» Гоночные машины визжат, как циркулярные пилы, та-та-та-та-та-та, стрекочут очереди лазерных бластеров 22 века, с раскатистым грохотом обрушиваются взорванные здания и... Вот же она, Ифа, слава тебе, Господи, благодарю тебя, спасибо. Она во все глаза глядит, как девочка постарше, с браслетами на запястьях. в призеном топе отплясывает на игровой платформе Dance Dance Revolution, и я бросаюсь туда, падаю на колени. И фадеточка, больше так не делай. Мы с мамой чуть инфаркт не получили. Пойдём. Я беру её за руку. Ифа, пойдём домой. Ифа поворачивается ко мне, но у неё совсем не те глаза и не тот нос и не то лицо. И меня оттаскивает чья-то крепкая рука. Мужчина лет 50 в жуткой полиакриловой рубашке. «Какого хрена ты цепляешься к моей дочери?» «Так, плохи мои дела. Очень и очень плохи. Я... я... я думал, это моя дочь. Я ее потерял. Она была... она... она... Он готов разорвать меня на мелкие кусочки». «Это не она. А ты поосторожнее, приятель. А то всякое можно подумать. Мало ли». «Ну, просек?» «То-то же. Извините, я... я... вылетаю с пассажи на солнце, точно иона, исторгнутая из тёмного вонючего чрева кита. Вот оно, наказание за Азиза и Насра. Теперь вся надежда только на Дуа это Сильвервинда. До него 60 секунд ходу. Он её не тронет, не посмеет. Здесь все на виду. Может быть, он велел ей дожидаться папы и посидит там, считает всё та шуткой. А знает ли она номер мобильника Холли? Не уверен. Мимо киоска с бургерами, мимо затянутого сеткой балагана с мини-баскетболом, мимо гигантского плюшевого медведя, в котором истекает потом какой-то тип. Девочка смотрит на убаюкивающее море. Лавка дуэта Сильвервинда приближается скачками, брайтонский пирс раскачивается, ребра сжимает. Какая-то женщина сидит над вязанием у входа в святилище. На двери табличка с надписью «Не беспокоить», идет сеанс. Сеанс. врываюсь в тёмное логово, вижу стол, два кресла, три свечи, курильницу с благовониями, карты таро. Удивлённо воду, это сильвервинда и какую-то негритянку в нейлоновом спортивном костюме. И никакой Ивы. Ивы нет. "Эй, мы ещё не закончили", говорит посетительница. "Моя дочь здесь была", спрашиваю я сильвервинда. Негритянка встаёт. "Кто вам дал право сюда врываться?" Сильвервинд недоуменно морщит лоб. «А, помню, отец Ифы». Она сбежала из гостиницы. Мы остановились в Моритайме. Я... я думала, она... Они смотрят на меня, как на сумасшедшего. Меня мутит. Она хотела сюда прийти. «Я вам сочувствую, мистер Брубик». Скорбно, будто о покойнике произносит дуэт Сильвервинд. Но мы ее не видели. Я хватаюсь за голову, чтобы она не разорвалась. Пол кренится туда-сюда под углом в 45 градусов, но к счастью, негритйанка подхватывает меня и усаживает в кресло, иначе я бы проломил череп об пол. А теперь давайте по порядку, говорит она с бермингемским акцентом. Значит, пропала девочка, так? Да, отвечаю я жалким голосом. Пропала. Строго, серьёзно она продолжает. Имя и возраст пропала. Эдмонд Брубик, 35 лет. Нет, Эдмонд. Назовите имя и возраст ребёнка. Ах, да. Ифа Брубик, ей 6. Всего 6. Понятно. А во что Ифа одета? В майку с зеброй, сандалии. Так. Сейчас главное быстро отреагировать. Поэтому я вызову охрану пирса и попрошу дежурных начать поиски вашей дочери. А вы напишите вот здесь свой номер телефона. Она подаёт мне ручку и визитную карточку, и я корябую на ней номер. Дуайт, вы вместе с Эдом идите на пирс, прочёсывайте толпу. Я останусь здесь. Если на пирсе вы её не обнаружите, возвращайтесь в Маритайм, и там мы снова всё обсудим. Эт «Если Ифа здесь объявится, я сразу же вам позвоню. А теперь идите». «Ну идите же». Мой телефон снова звонит. Холли с вопросом. «Она там?» «По моей заминке все и так ясно». «Нет». «Понятно». Шерон рассылает эсэмэски всем приехавшим на свадьбу гостям, чтобы осмотрели весь отель. «Двигай обратно. Я буду вести Бюли с Брэндоном». «Ладно, я сейчас верну». Но Холли кладет трубку. Из увеселительного парка доносится весёлая музыка. Может быть, и фатам. Детей младше 10 лет без сопровождения туда не пропустят. Поет ня дуэт Silberbind в расшитом стразами жилете. Давайте-ка поищем на пирсе. И не волнуйтесь, на мис Никлс. Он кивает на своё светилище. Можно положиться, она из дорожной полиции. А как же вы? Я машу рукой в сторону его будки. Вы же работаете. Сегодня утром ваша дочь хотела со мной повидаться, и не без причины. Мы с ним идём по пирсу в обратную сторону, всматриваемся в каждое лицо, заглядываем в галерею игровых автоматов, всё впустую, в самом начале, а может и в конце пирса. Я слабо благодарю дуайта Сильвербинда за помощь, а он говорит: "Нет, по сценарию я должен остаться с вами до конца". По какому сценарию? Спрашиваю я, но мы же переходим улицу и попадаем в прохладный вестибюль Маритайма, а в своих безумных метаниях по пирсу я отыскал только этого морщинистого друида в карнавальном прикиде, который, впрочем, не особо выделяется среди фантастически наряженных участников конвента. Стойка регистрации превращена в оперативный штаб, встревоженный управляющий, причём прижимает к уху телефон, а со всех сторон толпятся сайкс и Уэберы. Дружно смотрят на меня, дерьмового папашу, который виноват в этом кошмаре. Шерон и Питер, Рут и Брэндон, Дэйв и Кэт и даже Полин и Остин. На пирсе ее нет, докладываю я, хотя это и так понятно. Аманда наверху, в вашем номере, говорит Рут, на случай, если Ифа туда вернется. Не волнуйся, говорит Полин, она наверняка объявится с минуты на минуту. Остин, согласно киваю добавляет, что Лиз с друзьями отправился на пляж. Проверить не вздумала ли Ифа побродить босиком по берегу. Да и Бэйкет как будто скорено состарили, а Холли даже не замечает моего возвращения. Управляющий обращается к ней. Не поговорите ли вы с представителем полиции, миссис Брубик? Холли берёт трубку. Здравствуйте. Да, моя дочь. Да-да. «Я знаю, что это случилось менее часа назад, но ей всего шесть лет, и я хочу, чтобы вы прямо сейчас объявили розыск. В таком случае сделайте исключение». «Нет, это вы послушайте. Мой муж – журналист Центральной газеты, и если его не отыщут в целости и сохранности, то вы очень и очень пожалеете, если прямо сейчас не поднимете всех на ноги». «Спасибо». «Да, шесть лет. Темные волосы до плеч. Майка с зеброй. Нет, не полосатая, просто майка с изображённой на ней зеброй, розовые штанишки, сандалии. Не знаю. Погодите минутку. Хули смотрит на меня? Лицо покрывает пепельная бледность. А её резинки с кранчи в номере тоже не было. Я тупо смотрю на неё. Чего не было? Ну, такой серебристой штуки с блёстками, которая она собирает волосы в хвост. Не знаю, не знаю, не знаю. Холли, не отвечая полицейскому, вдруг резко запрокидывает голову назад под каким-то странным углом, а лицо принимает отсутствующее выражение. Что с ней происходит? Однажды я видел, как у моего коллеги-диабетика случился приступ гипогликемии, и у Холли сейчас похожие симптомы. Скорей, держите её, кричит Шэрон, и я бросаюсь к Холли, но её подхватывают Брендон и Кэт, не даюту пасть. Несите её сюда. говорит управляющий, и Холли не то ведут, не то несут в кабинет. Она дышит тяжело, яростно. Вдох, выдох, вдох, выдох. И Кэт, которая в молодости окончила курсы медсестёр в Корке, говорит: "Отойдите, не путайтесь под ногами". И с помощью Брендона укладывает Холли на диван. "Дыши ровнее, деточка", приговаривает Кэт медленно, спокойно. "Я тебя очень прошу". Мне надо быть рядом с Холли, но вокруг неё толпятся Сайксы. В кабинете тесно, и в конце концов я сам во всём виноват. В вижу глаза Холли, её зрачки сужены до крошечных точек. Полинна Обер вдруг громко произносит: "Что это у неё с глазами?" Спина Питера закрывает обзор. Лицо Холли искажает судорога. Дэб говорит: "Кэт, может вызвать врача?" Лицо Холли замыкается, мертвеет, будто она без сознания. Брэндон спрашивает. «Мам, это приступ?» Кэт шепчет. «У нее пояс слишком чистит». Управляющий заявляет. «Я вызываю неотложку». А губы Холли шевелятся, и она невнятно бормочет слово. «Десять... неразборчиво, как говорят глухие от рождения, хрипло и медленно, подчёркнуто растягивая слоги, будто магнитофонная запись, поставленная не на ту скорость. К этого просительно смотрит на Дэйва. Тот пожимает плечами. Десять чего, Холли? Она ещё что-то говорит, Кэт, добавляет Руд. Холли начинает второе слово. Яд. Петруйбер шепчет. Она на каком-то языке. «Холли, деточка моя, о чем ты?» спрашивает Дэйв. «Что ты хочешь сказать?» Холли бьет легкая дрожь, и голос тоже дрожит. «Нацань!» «Мне бы самое время вмешаться, взять ситуацию под контроль. В конце концов, я гражданский муж Холли. Правда, в таком состоянии я никогда ее не видел. Да и никого другого тоже». Питер высказывает догадку. «Десять-пятнадцать?» Депс спрашивает у дочери: "Детка, что случится в 10 часов 15 минут?" Она бредит, говорит Брендон. У неё приступ. Подвеска с лабиринтом Джека соскальзывает с края дивана и висит, раскачиваясь. Холли ощупывает голову, морщится от боли, но с глазами у неё всё в порядке. Она удивлённо моргает, оглядывает встревоженные лица родных. "О, господи, я что, упала в обморок?" Никто не знает, что ей ответить. «Типа того», — говорит Шерон. «Нет-нет, не вставай». «Ты помнишь, что ты сказала?» — спрашивает Кэт. «Нет». «Какая разница? Все равно Ифа». «А, какие-то числа». «Или время», — говорит Шерон. «Десять-пятнадцать». «Мне уже полегчало». «А что произойдет в десять-пятнадцать?» «Если ты этого не знаешь», — говорит Брэндон, «то мы тем более». Всё это ей фини не поможет. Вы побеседовали с полицией. Мы испугались, что у тебя сердечный приступ, говорит Кэт. Нет, ма, с сердцем у меня в полном порядке. А где управляющий? Здесь, откликается тот. Соедините меня с полицейским участком, пожалуйста, а то они так и будут тянуть время, если им хвосты не накрутить. Холли встаёт, делает шаг к двери, и мы дружно расступаемся. Я отхожу за стойку администратора и слышу чей-то голос. Эдмунд Дуайт Сильвервинт, о котором я совершенно позабыл. Просто это. Это послание от сценария. Что что? Послание. Какое послание? 10 15. Это знак, намёк. Это исходит не от Холли. Но она же сама это сказала. Эт, а Холли случайно не экстрасенс? Я не в силах скрыть раздражение. Нет, она, ага, радиолюди. Понимаете, в детстве у неё она может быть оплывшая, как кора старого дуба, лицо до этой серевервинта собирается в морщины. Видите ли, по большей части я обсуждаю с клиентами возможное будущее, а не предсказываю его. Людям необходимо озвучивать свои страхи и надежды в доверительной обстановке. Я оказываю эту услугу. Но изредка я способен распознать истинные предсказания Вот как 10-15 у Холли Это что-то значит Псевдо Гэндальф, моя головная боль Кружащий пирс, Эйлиш Любая машина может в любой момент взорваться Ива пропала, испугалась, ей заклеили рот Нет, не смей, не думай Пора смыслить и Эд Эти цифры не случайны Возможно, но я, я не умею разгадывать шифры Нет, нет. Это не шифр, сценарий, это не сложная формула. Ответ лежит на поверхности, но так близко, что его не сразу видишь. Надо искать в атифу, а не обсуждать метафизические проблемы. Послушайте, я дуэт Сильвервин стоит у стойки с ключами от номеров. Настоящие ключи в наше время ностальгический пережиток аналоговой эпохи, ведь в английских и американских гостиницах, не в иракских, Ключами служат пластиковые карты с магнитной полоской. А здесь шкафчик с гнездами, на которых красуются бронзовые таблички с выгравированным номером комнаты. И к каждому ключу прикреплен соответствующий ярлычок. В шести дюймах от головы Дуайта Сильвербинда и чуть левее находится гнездо с табличкой 10-15. 10-15. Ключ от номера на месте. Это просто совпадение, а никакой не знак. Знак. Дуэт Сильвервинд замечает мой ошалелый взгляд. Насколько невероятным должно быть совпадение, что его можно было счесть знаком. Круто. Бормочет он. Теперь понятно, что делать дальше. Портье отворачивается. Холли ждет у телефона. Все несчастные, взбудораженные, бледные. Приятельница Шерон сообщает. Пока никаких следов, но наши продолжают искать. А Остин и Эббер спрашивают, прижимая к уху мобильник. Ли... какие новости? Я беру ключ от номера 10-15 и ноги сами несут меня к лифту. Меня встречает пустая кабина. Вхожу, нажимаю кнопку 10. Дверцы закрываются. Дуайт Сильвервинд все еще со мной. Лифт без остановок поднимается на 10 этаж. Мы с Сильвервиндом выходим из лифта в могильную тишину, странную для оживленной, полной людей гостиницы. Да еще и в апреле». Пылинки беззвучно танцуют в солнечных лучах. На стене объявление. Номера 10-0-0-10-30 закрыты на переоборудование. Вход воспрещен. Подхожу к номеру 10-15, вставляю ключ в замок, поворачиваю, шагаю через порог. Сильвервинт остается в коридоре. Стараясь отогнать жалкую мысль о том, что если Ифы там нет, то я никогда больше ее не увижу, я вхожу в душную комнату и окликаю. Ифа. Ответа нет. Знаки выдумка. Ифа пропала. Тишину нарушает шорох. Шевелится покрывало на кровати спит Ифа, свернувшись клубочком, одетая. Ифа. Она открывает глаза, удивлённо смотрит на меня, улыбается. Эти секунды навечно отпечатываются в моей памяти. Меня охватывает невероятное облегчение. Какое счастье! И факрошка. Как же ты нас напугала? Мы же маем друг друга в объятиях. Прости, папочка, ты уснул, а мне спать захотелось. И я пошла искать дедушку Деева, чтобы поиграть с ним в четыре в ряд. Я поднялась по лестнице, а потом, в общем, я заблудилась. Услышала чьи-то шаги, испугалась, что меня отругают, и спряталась. А дверь захлопнулась и не открывалась. Я немножко поплакала, хотела позвонить Но телефон не работал. Ну я ел с нуля. Мне влетит. Да, пап. Можешь денег мне больше не давать. Ничего страшного, малышка. Давай-ка вернёмся к маме. Да это Сидвервин донет в коридоре. Ладно, сейчас не время объяснять, как Холли узнала где Ифа. Да это и не обязательно. Это не важно.